обер-президента фон Беттехера, сын которого в качестве статс-секретаря и министра стал впоследствии моим помощником, и генерала фон Пейкера, доставившего мне повод впервые призадуматься над тем, что представляет собою ордена. Интеримом, временным установлением, назывался договор, заключенный 30 сентября 1849 года между Пруссией и Австрией с целью создания единой полномочной союзной комиссии, которая ведала бы делами Германского Союза впредь до окончательного урегулирования вопросов германской конституции. Упоминаемые здесь Беттихер и Пейкер входили в комиссию от Пруссии. Это был дельный и храбрый офицер с серьезным научным образованием, которое он имел случай применить впоследствии на посту генерал-инспектора военно-учебных заведений. В 1812 году, когда он служил в корпусе Йорка, у него украли плащ. Обратный поход ему пришлось совершить в одном мундире, Он отморозил себе пальцы на ногах и претерпел еще всякие другие беды в связи с холодами. Корпус прусского генерала Йорка фон Вартенбурга, вспомогательный прусский корпус Наполеоновской армии в 1812 году. По Парижскому договору 24 февраля 1812 года Пруссия обязывалась предоставлять в распоряжение Наполеона вооруженные силы. Этот умный и храбрый офицер добился, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, руки красавицы графини Шуленбург. От нее впоследствии перешло к его сыну богатое наследство семьи Шенкфенфлехтинген в Альфмарке. В удивительном контрасте с его общим духовным обликом находилась свойственная ему слабость, излишнее пристрастие к внешним знакам отличия, обогатившей берлинский жаргон особым словечком. О человеке, чрезмерно увешанном орденами, принято было говорить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 коими король отмечал мою преданность, а прочие монархи – успешность моих попыток заслужить их доверие и благосклонность.